Бэу молкает, закуривает опять трубку, взглядывает еще раз на непутевый поезд, точно ему жаль расстаться с ним, затем машет на него рукой, очевидно, признав его полную безнадежность, и начинает отыскивать другой, более разумный поезд. Вдруг он порывисто поднимает свою усталую от долгого напряжения голову, глядит на меня не то испуганным, не то изумленно взглядом и говорит, указывая на расписание — Посмотри-ка, дружище, тут что-то не совсем ладно. Вот, например, есть поезд, отходящий из Мюнхена в 4 часа и прибывающий в Гейдельберг в 4 часа 15 минут. С такой быстротой может проносить только молнии. Ясно, что здесь или ошибка, или просто нас смешка над пассажирами. Ни один поезд быт он хоть раз сверхскорый не в состоянии пробежать от мюнхена до гейдельберга в 4 часа. Постой, постой. Оказывается, что этот поезд сначала идёт в Брюссель, а потом уж и в Гейдельберг. Впрочем, быть может, он приходит туда и в 4 часа 15 минут, но только на другой день. Всё-таки я никак не могу понять, зачем он делает такой большой крюк через Брюссель. Погоди, погоди. Он, кажется, заходит и в Прагу? Чёрт знает, что такое. Вот проклятое расписание. В нём так всё перепутано, что сам чёрт не разберётся. Тьфу. Бев вскакивает с своего места, взволнованно шагает взад и вперёд перед столом, выпуская густые клубы дыма от трубки, глядя самым хмурым сентбрём. Но когда трубка докуривается, мой друг решает, что какой-нибудь подходящий поезд должен же быть и снова шлёпнувшись на своё место, с прежним рвеньем продолжает свои поиски. Часа через полтора он наконец открывает во всех отношениях идеальный поезд, отходящий из Мюнхена в 2 часа 15 минут. Б приходит в полный восторг, радостно набит набивает свою трубку и закуривает её. Вот так поезд, восторженно восклицает он, снова сияя во всё своё широкое лицо и выглядывая опять настоящим юненьким. «Долго пришлось искать его, голубчика, зато все-таки пошелся!» «Представь себе, он даже нигде не останавливается, а жарит весь путь без малейшего отдыха в славный поезд, вполне подходящий нам!» «И идет в какое-нибудь определенное место?» «Предусмотрительно осведомляюсь я, зная по горькому опыту, что восторгам моего приятеля доверять особенно нельзя, чересчур часто он увлекается». Конечно, уверенно отвечает Б. Постой. Я сейчас объясню тебе, продолжает он, вводя пальцем по расписанию. Видишь? Вот скорый отходящий из Мюнхена в 2 часа 15 минут. Да, именно 2:15. Идёт он в Нюрнберг. Нет. В Нюрнберге он не останавливается. Так, значит, в Вюрцбург. Тоже нет. Франкфурт. Страсбург. Нет, все не то. Кёльн, Антверпен, Калле? Нет, и не то. Да где же он в самом деле останавливается? Должен же он где-нибудь остановиться. Не может быть, чтобы он предназначался для кругосветного путешествия без всяких остановок. Постой! Вот Берлин, Брюссель, Париж, Копенгаген. Нет, он не останавливается и в этих местах. Силы небесные, да это, по-видимому... Какой же беспутный поиск, как тот, который отходит из Мюнхена в 1 час 45 минут. Он тоже идёт неизвестно куда. Бессочья не хочет и сорвать явное издевательство над ним расписание, но я успеваю вовремя остановить своего обидевшегося спутника и уговариваю его сохранить этот документ людской мудрости как интересную головоломку для моего подростка-племянника, который любит решать самые запутанные задачи. «Мы убеждаемся, что все мюнхенские поезда беспутны. Им бы только удрать из города и быть на свободе. Вообще поезда крайне неблагонадежные и своенравные. Доверяться им никак нельзя. По-видимому, они думают так. Нечего решать наперед, куда идти». Главное, поскорее выбраться из этого ненавистного города с его стеснениями, а там, на просторе уж будет видно, куда направиться. Где окажется удобный путь, туда и махну. О,сно, он начинает волноваться, на этот раз уж не на шутку. Увы, уныло восклицает он. Очевидно, нет ни малейшей возможности выбраться из этого заколдованного города. Нет, Ни одного поезда, который шел бы хоть в какое-нибудь определенное место. По-видимому, против нас составлен заговор, чтобы насильно удержать нас в Мюнхене. Вот увидишь, нас с тобой отсюда ни за что не выпустят. Так и застрянем здесь, и никогда уж не увидим родной Англии. Он готов заплакать. Я стараюсь утешить его разными соображениями, вроде следующего. Может быть в Баварии такой обычай, чтобы предоставлять место назначения поездов на воле и усмотрение самих пассажиров, — говорю я, — вероятно, железнодорожное начальство действует так. Поймает какой-нибудь бродячий поезд в назначенное время его отхода, но не указывает, куда именно идти поезду, предоставляя решать это самим пассажирам, сообразно с их нуждами и фантазией. Пассажиры нанимают поезд, как, например, нанимаются пароходы, баржи и тому подобное, морские или речные приспособления, и катят себе, куда им вздумается. Если же окажутся разногласия между самими пассажирами, то есть одни пожелают прокатиться в Испанию, другие в Россию, то в этих случаях прибегают, вероятно, к жеребию или решают по большинству голосов. Вообще стараются сделать так, чтобы... Но Б. перебивает меня и с не свойственной ему сварливостью говорит, что он в эту минуту вовсе не расположен восхищаться моими остромными соображениями и просит избавить его от них. Я обижаюсь и умолкаю. Абэ после долгого ворчания, закурив и погашуй трубку, опять принимается за своё заколдованное расписание и снова погружается в бесконечный лабиринт цифр и мест.